Глава сотая. Феликс заходит слишком далеко. Через месяц после открытия танотодрома бьют шамон Амандина торжественно объявила о помолвке с Феликсом. Я, несчастный идиот, ничего не подозревал и не видел. Вернее, не хотел видеть, хотя мы с Раулем не раз говорили об Амандине. Мы оба считали, что единственный способ понравиться ей — это умереть. Амандина могла заинтересоваться только Танатанафтом. Но что она нашла в Феликсе, этом неотесанном чурбане? Ну ладно, он знаменит, ну и что? Ну, как бы то ни было, наша загадочная Амандина снова ускользнула от меня. Когда они стали жить вместе, на душе у меня заскребли кошки, но я старался не дать ревности, одержать держать верх над нашей дружбой. Что касается работы, то Феликс так и не смог преодолеть мох один, Хотя то и дело заявлял в прессе, что скоро сделает это. Хуже того, он все чаще и чаще колебался перед пуском. Сейчас, когда он получил Амандину и стал кумиром Парижа, ему уже не так хотелось погружаться в опасную искусственную куму. Мы больше не могли связывать все свои надежды только с этим единственным и капризным тонатонавтом. Нужно было как можно скорее завести целый табун скаковых лошадок. Феликс ратовал за это больше всех. В газетах появилось крошечное объявление. «Парижский тонатодром приглашает добровольцев». Мы думали, что желающих можно будет пересчитать по пальцам. Но сюрприз. К нам явилось более тысячи горячих голов. Мы провели жесткий отбор кандидатов. Мы буквально просеивали их через мелкое сито. Феликс оказался самым жестоким экзаменатором. Естественно, ведь он лучше всех понимал, чем рискует Тонатонавт, и предпочитал охладить полуэнтузиастов, а не бездумно вопить вперед, ребята, по машинам, оторвись по полной. Оказалось, что лучше всех наши отборочные испытания проходят спортсмены-профессионалы и каскадеры. Эти парни отлично владели своим телом и знали, что такое играть со смертью. Они были хладнокровными головами Вторым официальным танатонавтом мы выбрали жана Брессона. При пробном запуске этот каскадер взлетел и вернулся без затруднений. Он не приблизился к МОХ-1, это все-таки было слишком далеко, но, услышав отчет, даже Феликс согласился на его кандидатуру. Брессон достиг комы плюс восемнадцать минут. Еще трое танатонавтов остановились на отметке кома плюс семнадцать. Мы все еще не сдвинули границу терра-инкогнито с рубежа Кома плюс 21 минута, но зато мы теперь знали, что там находится. Гигантский газообразный коридор, вращающийся и разноцветный. За эти четыре относительно удачные попытки мы заплатили 23 поражениями. Меры предосторожности были усилены, но самым молодым и нетерпеливым удавалось просочиться сквозь наше отборочное сито — мы снова усовершенствовали комплекс отборочных испытаний. Оставляли только зрелых, обладающих сильным характером, тех, кто сможет сопротивляться притяжению света смерти. Далой хвостунов, которые рвутся в ряды нашего благородного братства только за тем, чтобы пускать пыль в глаза приятелям. Вон отчаявшихся, решивших, что тонато нафтика — это модный способ самоубийства, к черту неврастейников, которым нужно только узнать, не лучше ли на том свете, чем здесь. Талантливый, успешный Тонатонавт — это прежде всего человек счастливый, здоровый как физически, так и душевно, которому есть что терять. Мы приняли решение набирать добровольцев среди отцов многодетных семейств. Накопленный опыт помог нам установить следующее. Первое. Тело остается на месте, путешествует только душа. Второе. Освободившись от тела, душа принимает вид белесой эктоплазмы, которая может проникать сквозь любые материальные преграды и лететь со скоростью не ниже скорости света. Третье. В момент смерти эктоплазма, притягиваемая светом, поднимается в небо до тех пор, пока не попадет в голубую воронку. Четвертое. Эктоплазма соединена с телесной оболочкой серебристой пуповиной. Пятое. Если пуповина оборвется, вернуться к жизни невозможно. Шестое. На рубеже кома плюс 21 минута есть стена. Научные журналы опубликовали эти сведения, и тысячи любителей начали совершать попытки взлететь, пользуясь кустарными ракетоносителями. Одни взлетали на теопентале, другие на хлориде. Каждая неделя приносила то тонатонавтике очередную порцию неудач. Некоторые отправлялись на тот свет даже на барбитуратах и пестицидах. эротаманы предпочитали оргазм. На топливо шло все. Красное вино, галлюциногенные грибы, водка, кокаин, банджи-джампинг, экзотические морепродукты, электрошок. Все, что может вынести человека из реальности. Не было ничего более модного, чем Тонатанафт. Самой популярной насмешкой стала фраза «Ты даже из тела выйти не можешь». Подразумевалось, что у человека нет ничего, кроме физической оболочки, и он не способен проявить себя через свое жизненное или ментальное тело. Чтобы положить конец этому беспределу, президент Люсендер провел закон, запрещавший любые полеты на тот свет вне официального парижского тонатодрома. Нарушителю грозило длительное тюремное заключение. Передохнув, Феликс решил попытаться побить собственный рекорд. Он несколько раз созывал журналистов и телерепортеров, но ему так и не удалось преодолеть мох один. Журналистам это надоело. Феликс видел, как толпа его обожателей тает. Боясь, как бы он совсем не опустил руки, мы даже стали нанимать статистов, которые должны были сидеть на местах, предназначенных для прессы. Однако Феликса не удалось обмануть, ведь он успел перезнакомиться со всеми журналистами. Он все мрачнел. И мы советовали ему уйти на пенсию. В конце концов, он уже немало сделал для тонатонавтики, но он не соглашался. Он не уйдет на заслуженный отдых, пока не преодолеет мох один. Это стало его навязчивой идеей.